Глава 10. Решила две проблемы. Ох, как мне в этот момент захотелось ответить да ни за что на свете. Но я была в опасном положении. Инквизитор практически делал мне предложение проходить отбор вопреки условию о браслете. Это же не я предоставила ему половину о Элиза. От такого разумные незамужние девушки не отказываются. В голове промелькнула мысль. Главное потом это утрясти с герцогиней. «Ваша светлость!» – тоненьким, немного гнусаво-писклявым голосом отозвалась я, лишь бы не узнал. «Это была бы очень большая честь для меня, но, к сожалению, я уже помолвлена». «И кто же этот счастливчик?» – немного раздражённо спросил инквизитор. «Ну ещё бы, такому завидному жениху и внезапно отказали. Ну не всем же мечтать быть женой этого мужлана». Я уже собиралась придумать какого-то местечкового лорда, сына друзей почивших родителей, как Элиза внезапно влезла. «Мой двоюродный братец по маменьке, ваша светлость!» – выдала она, так что я чуть не крякнула от удивления. Нагловатый племянничек, ну и выбор. Я с усилием сжала челюсти, чтобы сдержать все свои мысли по поводу такого сватовства. Это она меня или Симуса так подставить решила Отличные взаимоотношения, полные братской любви у них, я смотрю. Только, боюсь, герцогиня меня теперь заклюют. Но, возможно, как только начнётся отбор, ей будет не до этого. А после того, как у меня на руках будут документы, я просто исчезну». «Какая жалость! Но помолвка ведь ещё не брак, можно и отменить». Соблазнительно низким голосом, намекая на отличный вариант решения этого вопроса, сообщил Инквизитор. посмотрел «Буравя взглядом мою макушку, будто доставал из самых потёмков моей души реальные желания и мысли, заставляя задуматься о том, что может послать всё к демонам и согласиться. Инквизиторская магия? Или он на меня так действует?» «Так и есть ваша светлость!» – опять пропищала я. «Ну, сердцу не прикажешь? Когда любовь поселилась в душе, её тут уже не выкинешь». Недовольное молчание Инквизитора закончилось неопределённым хмыком, «Неужели этот мужлан верил в любовь? Или просто посмеивался над бедной сироткой?» «Ну, раз любовь... Что ж, милые леди, вынужден вас покинуть!» «Наконец, — сказал инквизитор, — увидимся на балу!» Послышались удаляющиеся шаги. Когда я уже была готова выпрямиться, чтобы размять затёкшие ноги, удивляюсь, как Элиза вообще выдержала это испытание. Шаги стихли, и инквизитор добавил, как гвоздь в крышку гроба. «Да, леди Мелина, жду от вас приглашения на свадьбу». «Никаких больше встреч с этим мужланом», – решила я, пока мы ехали обратно в тесной повозке. Каждый раз рядом с главным инквизитором у меня хуже соображала голова и даже начинала немного кружиться. Особенно, когда я вспоминала нашу первую встречу. А не вспоминать её было просто нереально. Слишком уж горячей она оказалась. «Сейчас?» Когда мысли немного прояснились, в голове складывался план. Отправить герцогиню с Элизой и Симусом на бал, сказаться больной, притворившись, что не выхожу из комнаты, а потом, пока все веселятся, найти и выкрасть браслет. Всё было просто и в то же время сложно, ведь наверняка Инквизитор больше не прячет ничего в том сейфе, который я благополучно вскрыла. Но тогда где? «Мама, и я решила две наши проблемы одновременно!» с порога заявила Элиза. Я удивлённо посмотрела на свою сестру. Ну, во-первых, я не думала, что в её глазах я проблема. А во-вторых, вот ну не стала бы я так хвастаться своим весьма опрометчивым решением. Отойдя в дальний угол холла, чтобы не попасть под горячую руку, я постаралась слиться с интерьером. Герцогиня, видимо, зная свою дочь, уже заранее хмурилась, пока спускалась по лестнице. «И какие же ты проблемы решила? А главное, как?» Мадам Алейна уперла руки в бока и посмотрела на Элизу, грозно нависая над ней. «Похоже, сестра не часто видела свою мать в гневе. Потому что на её месте я бы предпочла сделать ноги». «Как какие? Милину и Симуса пристроила?» Продолжала радостно щебетать Элиза. «Я сказала инквизитору, что они помолвлены. Потрясающая идея, правда?» Аккурат в этот момент в дверях появился племянничек который, услышав потрясающую идею Элизы, так и застыл с раскрытым ртом. и Я перевела взгляд на герцогиню. Казалось, у неё из ушей вот-вот пар пойдёт. А сестра всё ещё улыбалась. «Что ты сделала?» – проорала герцогиня так, что вопрос эхом пронёсся по холу и зазвенел в хрустальных подвесках люстры. «Решила проблему?» – заметно более робко ответила Элиза но, видимо, всё ещё считала свою идею гениальной. «Мамочка, ну подумай сама. Симус перестанет гулять и балагурить, а Мелина спокойно уедет от нас и не будет позорить память отца. Правда, Инквизитор попросил пригласить её на свадьбу». «Дура беспросветная!» — выплюнула герцогиня. Я впервые слышала, чтобы мадам Алейна ругалась на Элизу так грубо и прилюдно. Хотя надо было отметить, что прислуга в доме герцогини была вышкалена идеально. Никто даже ухом не повёл, будто ничего не произошло. А что, и я даже не против. Симус, наверное, думал, что разряжает обстановку, хотя, судя по реакции мадам Алейны, сделал только хуже. милина Она повернулась ко мне, яростно блеснув глазами. «В мой кабинет, срочно!» Я закатила глаза, послушно посеменив за герцогиней. «Нет уж, тётушка, мы с моей невестой пойдём выбирать платье для бала».